Грон проснулся от крика петуха. Он разлепил глаза и ошалело повел головой. Судя по громкости крика, петух должен был находиться где-то в районе подмышки, ну, в крайнем случае, на расстоянии вытянутой руки. Но кроме лошадей поблизости никого не было. Грон повернулся на другой бок, собираясь поспать еще, но в этот момент петух завопил снова. «Нет, он был не в конюшне». Но при такой луженой глотке этой чертовой птицы данным фактом можно и пренебречь, ибо столь громкий крик просачивался сквозь крытую дранкой крышу с минимальными потерями. Гром глухо выругался и сел. Замок герцога из Нельмского он покинул почти седьмидцу назад, тайком, не сообщив никому о том, что собирается бежать, даже Таю и Борнусу. «А что еще прикажете делать?» Тот безымянный оказался не одинок в своем стремлении служить Грону. Ввалившись в спальню, Грон позволил перепуганному Соболу забраться под одеяло и накрыться им с головой. Не слишком типичная реакция для пятнадцатилетнего пацана, но ведь с ним произошло что-то настолько ужасное, что рассудок отказывался в это верить. Безымянный назвал его «господином» и выразил готовность повиноваться, Но ведь владетель вряд ли приказал своим слугам повиноваться кому бы то ни было в замке, кроме новоиспеченного герцога. Он, скорее всего, вообще не представлял, что в этом замке живет некий юноша по имени Собол. Нет, возник не в том необходимость, совершенно понятно, что он смог бы выяснить о Соболе все. И довольно быстро. Но зачем ему это? Кто такой Собол, чтобы им заинтересовался владетель? Или все начинается по новой? И в этом мире тоже есть технология, позволяющая засечь перенос сознания? Но почему тогда Безымянный не попытался сразу же убить Грона, а наоборот выказал готовность повиноваться ему? Голова раскалывалась от вопросов. Грон некоторое время лежал, ожидая пока отчаянно колотящееся в груди сердце хоть немного умерит свой ритм. Ему удастся вновь вернуть себе более-менее надежный контроль над телом Собола. А потом откинул одеяло и повернул голову. Борнус и Тай сидели на кровати Тая, которая стояла у противоположной стены, и испуганно смотрели на него. Грон сел на кровати. «Ну чего уставились?» – несколько грубовато пробормотал он. Тай мгновенно наклонил голову, отводя глаза, а Борнус испуганно дернул кадыком. Грон принялся поправлять рубаху. В спальне повисла напряженная тишина. Оба юных пажа осознавали, что там, в коридоре, на их глазах произошло нечто невероятное. Но как к этому относиться, пока было непонятно. Первая реакция была привычной. Все, кто жил в этом мире, давно четко усвоили, что все, связанное с владетелем, страшно и запретно. Так что изначальной реакцией на произошедшее был страх. Но вот уже прошло 10 минут, и ничего ужасного ни с кем не приключилось. На смену страху начало пробиваться неуемное юношеское любопытство. «Собол, а чего это он?» Наконец осмелился обратиться к приятелю Борнус. «А я знаю», – отозвался Грон. «Ему наконец-то удалось взять под контроль адреналиновый выброс». поэтому он теперь мог общаться со своими приятелями относительно спокойно. Тай осмелился поднять глаза и окинул старого, но внезапно открывшегося с незнакомой стороны приятеля любопытным взглядом. «А ты за правду можешь что-нибудь приказать безымянному?» «Да откуда мне знать?» – подбурчал Грон. «Пробовать я это совершенно не собираюсь». Оба приятеля, понимающе кивнули. Вот еще, идти наперекор воли владетеля. Дураков нет. Но с другой стороны, все в этом мире происходит по воле владетеля. Значит, то, что безымянный выказал готовность повиноваться Соболу, несомненно, тоже его воля. Или нет? Подобный теологический тупик оказался совершенно непроходимым для недостаточно развитых юношеских мозгов. Впрочем, не исключено, а он оказался бы таковым и для мозгов намного более развитых и изощренных. Так что Тай отбросил всякие рассуждения и перешел к конкретике. «А почему?» «Потому что потому», – отрезал Грон. «Ну не объяснять же мальчишке, как, по идее, должен отреагировать один из богов, что ли? Он пока так не до конца разобрался, кто же такие владетели». Этого мира, выяснив, что один из его слуг, до сего момента считавшихся априори абсолютно ему преданными, внезапно выразил желание повиноваться кому-то другому. Причем тому, кому он такого права не делегировал. Или все-таки делегировал? Грон стиснул зубы. Ну что за загадка? Так знает владетель что-то о нем? Или это какая-то ошибка, накладка? вызванная, например, неким сбоем в одном конкретном безымянном, либо тем, что его, Грона, то есть Собола, сильно поранила магическая тварь, созданная с помощью силы владителя, и от его организма до сих пор неким образом попахивает магией владителя. Или еще какими-то пока еще непонятными причинами, ну, скажем, как это часто бывает в бульварных романах, его мамашка пригуляла с владителем. Вроде как здесь принято считать, что этот самый владетель выглядит вполне человекообразно. «Слушай, а может...» – подал голос Борнус, возбужденно сверкая глазками. «Нет», – жестко отозвался Грон. «И вообще, давайте ложиться спать. Поздно уже. Кто знает, как оно завтра все будет?» Та и Борнус разочарованно переглянулись. Но Грон был прав. Поэтому, еще немного пошушукавшись. оба пожара забрали постели и улеглись, затихнув довольно быстро. Грон еще некоторое время лежал в своей кровати, ожидая, пока дыхание приятелей окончательно выровняется, а затем медленно, стараясь не выдать себя ни единым звуком, сел. Тело немного затекло. Оно же все еще оставалось хоть и довольно развитым, но пока недостаточно натренированным телом 15-летнего юноши и настойчиво требовало движения. Грон некоторое время сидел, прислушиваясь к мирному сопению Тая и Борнуса, а затем положил руку на грубую спинку своей кровати и рывком поднялся. Ногу слегка прострелила болью. Кровать скрипнула. Грон замер, прислушиваясь, но оба его соседа по спальне продолжали мирно дышать. Грон перевел дух и осторожно двинулся к двери. Безымянный торчал на том же самом месте и в той же позе. Грон взволнованно заглотнул, пока ему еще не удалось взять под контроль рефлекторные реакции тела. Но он по этому поводу не слишком волновался, поскольку так же было и сразу после предыдущего переноса. И осторожно выбрался из-за угла. Безымянный медленно повернул голову в его сторону, снова принюхался и опять согнулся в низком поклоне. «Повинуюсь, господин». Грон сделал шаг вперед. Затем еще один и оторопело замер. Перед ним стоял другой безымянный. Значит, это не сбой одного конкретного безымянного. но ну, хоть что-то удалось прояснить. Грон облизнул пересохшие губы. «Ты готов мне повиноваться?» Новый поклон и вновь повторенное. «Повинуюсь, господин». Грон вдохнул, повел плечами и тихо спросил. «А почему?» «Безымянный поклонился в третий раз». «Повинуюсь, господин». Грон досадливо поморщился. Но как его заставить объяснить-то?» «Кто я?» «Господин». «А почему ты считаешь меня своим господином?» «Безымянный опять поклонился». «На этот раз молча». «Понятненько, не тот вопрос». «Сколько у тебя господ?» «Ты господин!» И как это понимать? Он один? Или он самый главный? Или господа властвуют ситуационно? То есть, который рядом, тот и господин. А появится новый, он станет господином. Грон рефлекторным жестом потер щеку о плечо. «А как ты меня узнал?» «Ты господин!» Вот тебе и ответ. Мол, чего тут обсуждать? Все и так совершенно понятно. «Ты господин!» Но почему? Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Сколько в замке твоих господ? Ты господин. А герцог? На этот вопрос безымянный не отреагировал. Либо предположение о ситуационной власти господина оказалось верным, либо герцог не обладал статусом господина. Ладно, попробуем уточнить. А кто для тебя герцог? Безымянный молчал. «Да что же это? Как спросить-то так, чтоб понял?» «Кто для тебя тот, кого ты сопровождал сюда? Ну, который приехал в карете, что вы охраняли?» Безымянный продолжал молчать. То ли он просто не понимал вопроса, то ли не желал отвечать, то ли не мог. Грон тяжело вздохнул. «Получил информацию, нечего сказать». «Ладно, попробуем выяснить что-нибудь о пределах своей власти над этими флегматичными парнями». «Ты можешь сесть?» Безымянный опустился на пол. «Встань!» Безымянный поднялся. «Подойди к лестнице!» Безымянный сделал два шага вперед. «Отдай мне свой меч!» Клинок с коротким шелестом выскользнул из ножен. Грон осторожно перехватил протянутую ему рукоять, и некоторое время стоял, пялясь то на меч в своей руке, то на безымянного. А затем ухмыльнулся. «Значит, ты выполнишь все, что я скажу?» «Да, господин». «Даже если я прикажу тебе убить себя?» Выпалил он и в следующее мгновение отчаянно закусил губу. Но было уже поздно. Безымянный не понимал отвлеченных размышлений. Он просто качнулся всем телом вперед, одним движением насадив свою грудь и находящееся внутри нее сердце на лезвие меча, зажатого в руке Грона. «Эй, парень, а ну вставай! Ты заплатил только за ночь, а уже утро!» Грон открыл глаза и сел. В проеме приоткрытых ворот конюшни маячила фигура хозяина придорожного трактира. Грон моргнул и, подняв руку, выдрал из волос запутавшиеся в них соломинки. «Значит, задремал-таки после того чертова петуха». «Ну, проснулся, что ли?» «Да, господин», – кивнул Грон и уперся в земляной пол, поднимаясь на ноги. «Жрать будешь?» Грон рефлекторно сглотнул. «Жрать хотелось». Но в его тощем кошеле было всего лишь два талара и семь медных монет. Вытаскивать на свет божий золотые талары в этом трактире было бы верхом безрассудства, Как, впрочем, и в любом другом придорожном трактире на тракте. А на медную монету он мог бы получить всего лишь миску горячей требухи. До жаткее же было еще как минимум 4 дня пути. Как раз на 4 медных монеты. Так лучше уж поесть вечером. Тем более, что в этом случае ему, как уважаемому, ну условно, и платежеспособному посетителю, могут за ту же медную монету разрешить переночевать на конюшне. а то придется платить за ночлег в зале. Ночевать на улице уже было нельзя. По какому-то капризу природы на эту неделю, что он был в пути, выпало относительное затишье. Осенние ливни будто решили сделать паузу, а зима еще не вступила в свои права, но лужицы поутру уже вовсю подергивались литком. — Нет, господин. — Тогда вали отсюда, — пробурчал хозяин и исчез из проема открытых ворот. Спустя десять минут Грон, прихрамывая, шагал по обочине размокшего, но уже начавшего слегка подсыхать торгового тракта, связывающего Эзнелем с Джаткей. Из замка он выбрался спустя полчаса после того, как на пол у его ног грянулось тело безымянного. Несколько мгновений он ошарашенно пялился на труп, а затем до хруста стиснул зубы, чтобы не заорать. Черт, черт, черт, проклятие! Ну что за сволочное невезение! Это тело никак не желало подчиняться ему в полной мере, реагируя на внешние раздражители с непосредственностью и порывистостью 15-летнего. А в этом возрасте руки, ноги и, главное, язык живут не просто немного впереди мозгов, но еще и по большей части совершенно отдельно от них. И все реакции крайне просты и однозначны». Осуждение, риски и безапелляционны. И как теперь быть? Грон наглянулся. Коридор, слава богу, был безлюден. Его никто не видел. Но можно не сомневаться, что расскажут Борнус и Тай тем, кто будет проводить расследование по поводу убитого безымянного. Несколько мгновений он размышлял над тем, а не сделать ли так, чтобы Борнус и Тай никому ничего не смогли рассказать, но затем отверг этот вариант. Никакого серьезного выигрыша это не сулило. К тому же, едва в пределах его досягаемости окажется какой-нибудь безымянный, то, что он хотел сохранить бы в тайне этими смертями, мгновенно сделается очевидным. Да если честно, рука не поднималась на 15-летних пацанов, которых та часть его личности, которая относилась к Соболу, продолжала воспринимать как друзей-приятелей. Значит, оставалось одно – бежать. причем немедленно. Первого безымянного сменились с поста довольно быстро, так что замена второму может прийти с минуты на минуту. Грон, прихрамывая, бросился к дверям спальни. В спальне все было тихо. Он торопливо наклонился и вытащил из-под кровати плетеную корзину с личными вещами. Что брать? Нога все еще не работала в полной мере, так что много вещей он унести не сможет. Да и совсем уж хорошие вещи ему не нужны. Не вызывает сомнений, что после того, как обнаружат мертвого безымянного и выбьют из стая с Борнусом всё, что им известно, его начнут искать. А кого будут искать? Молодого дворянина, младшего сына барона Раздора, раненого в ногу. И что мы с этим можем поделать? С молодостью – ничего. С дворянством? Притвориться не дворянином возможно, но не с его одеждой. Значит, надо изыскать возможность поменять ее, а пока натянуть что-нибудь наиболее неприметное. С ранением? Ну, будем стараться не хромать, насколько возможно. С сыном барона раздора? Значит, двинемся в сторону от владения отца. Какой из всего этого сиюминутный практический вывод? Из вещей, кроме вот этих простых штанов, обычно надеваемых на разные хозяйственные работы, Такой же рубахи и старенькой, давно ставшей ему маловатой и потому столь же давно не надеваемой куртки из овчины, захватим немного из поднего на смену. Остальное бросим. Грон затолкал в корзину большую часть личных вещей и на мгновение задумался. Может, остальное сжечь? Замки вон какие собачьи своры. Но в памяти Собола не было ни одного случая, когда с собаками разыскивали людей. К тому же это его намерение было слишком затруднительно осуществить. Для надежности следует сжечь не только личную одежду, но и просто не с подушками и тренировочное оружие из учебной оружейной и по полну с седлом, хранившееся на конюшне. Да с его ногой на это потребовалось бы полдня, вернее полночи.